Глава 0.1 Давненько я не опаздывал на работу. Стою в пробке, вытянувшись на пол квартала. Рядом длинный, неуклюжий автомобиль, «Карцелин Кольн» последней модели. Стекла опущены, мрачный водитель косится на меня, будто именно мой мотоцикл повинен в творящемся на улицах безобразии. Огонёк будет, спрашивает он наконец. Наверное, ему просто скучно. Да и не поверю никогда, что в этом роскошном монстре вишнёвого цвета нет прикуривателя. Там, пожалуй, для газовой плиты с грилем место найдётся. Молчу, протягиваю зажигалку. Усыпанная перстнями рука тянется к Огонёку, раскуривается дорогая тонкая сигарета с фильтром, неимоверно длинный. — Что сказал бы дедушка Фрейд о тяге к большим автомобилям и длинным сигаретам? — Ай, ну его! Он бы нас спятил, причем очень быстро. — Что творится-то? — интересуется водитель. — Слишком приземистый лимузин, ему не видно. — Отвечаю. — Колонна идет, грузовики. У кого-нибудь другого эти слова вызвали бы вполне заслуженную реакцию. гнать по центру города грузы, да ищ по русскому кварталу, в утренний час пик по московскому времени. Что ж, бывает, — легко соглашается водитель, — надо. Значит, предполагаемый Линкольн не просто показуха. Его владелец никуда не спешит, и пробка в пять-десять минут не повод для возмущения, а мне повод. Еще какой! Опоздание в пять минут могут и не заметить. Десять минут — отметка в личное дело. Четверть часа половина дневной зарплаты долой. Я уже на четыре минуты опаздываю. Полоса забита полностью. Но стандартный мотоцикл не машина, собранная по спецзаказу, а моя тускло-стальная куртка... Серый джентльмен с лицом под зеркальным шлемом. Да, конечно, это не яркая примечательная внешность. Неодежда от Кутиур, но в непримечательности есть свои преимущества. В газовую двигатель взрёвыт. Хозяин Линкольн живейшим интересом смотрит на меня и интересуется: "Что собрался?" Я не дослушиваю. Оставляя на асфальте след горелой резины, хонда несётся между машинами. "Давай!" кричат след. Наблюдение за чужими глупостями вечное бесплатное удовольствие. Перекрывшие движение грузовики ползут по перпендикулярной улице медленно, лениво. Обычные КАМАЗы, но с надписями на тентах 2 т. Понятно. Крупная фирма получила срочные заказы и предпочла заплатить за ненормативный трафик, чем терпеть неустойку из-за поздней доставки. Расстояние между машинами метра полтора. Идут они аккуратно, след в след. Может быть, и проскочу. Я вижу отблески полуденного солнца на стеклах грузовиков, лица водителей, черные выхлопы дизельных движков. Шанс вписаться между двумя камазами минимальный. Глубина, глубина, а пошла ты! Миг перехода из виртуального пространства в обычный всегда забавен. Но сейчас различия минимальны. Я был в мотоциклетном шлеме, а остался в виртуальном. Сидел в седле, оказался в кресле, но на корточках. Вот только город вокруг перестал быть реальным. Всё огрубело, потеряло детали. Небо приобрело равномерную голубизну с лёгкими облачками. Раз в сутки они выстраиваются в надпись: "Вспомните, кто придумал и оплатил для вас это небо". Машины утратили царапины, пятна грязи, наклейки. Всё то, что додумывало воображение. Галон на грузовиков с логотипами 2Т осталось проскочу. В наушниках звучали чьи-то голоса. Кто-то махал рукой из машины, пытаясь предотвратить речь меня, покачивая джойстиком. Я впихнул мотоцикл между КАМАЗами. Лёгкий толчок, наверное, бампер успел зацепить заднее колесо. Не страшно. Виртуальность ему бы и упасть, не удержать равновесие. Сейчас мне хватило одного движения джойстиком, чтобы выправить мотоцикл. Я остановился за перекрестком, посмотрел назад. Пальцы сами скользнули по клавиатуре. Дип! Вот! Миг я еще видел экраны перед глазами, подкладку шлема, Потом пробежавшая по экранам радужная волна смыла реальность.